глава шестая. Уппи. Катиме сияла такой радостью, что доставшаяся ей лошадка-педана, которая словно сбросила с холки не менее полудюжины прожитых в невзгодах лет, пыталась даже горцевать. На поясе у девчонки висел нож идеальной хозяйки. В жилете под курткой были спрятаны метательные ножи, рукава куртки плотно сжимали наручи. На плече висел лук и тул со стрелами а на постоялом дворе ее ожидал сверток с обновками, на которые Кай потратил несколько полновесных серебряных монет. Вдобавок она прихватила с собой обломки меча, словно рассчитывала на встречу с искусным кузнецом, который немедленно превратит владелицу стального барахла в невыбедимую меченосицу. Не радовался только охотник, который все никак не мог оправиться от лихорадки. Мало того, что он не знал, что делать с настырной девчонкой, Так еще предстояла встреча с Халаной. И это после известия о том, что все женщины-кеты, носившие имя Упи, убиты. Но кроме всего прочего, Кая угнетала еще одно Он явственно ощущал слежку, но не мог определить соглядатая, как не крутил головой, как не закрывал глаза и не прислушивался. После полудня улицы-кеты были оживлены. Никто из горожан не казался охотнику подозрительным ни от кого не исходила хоть какая-то опасность или неприятный интерес, который, тем не менее, скользил по его спине. Пожалуй, Кета была самым неприступным городом Текана. Разве только Туварса могла с ней сравниться. Взбираясь на отвесные скалы морского берега, но и большая часть Туварсы, как и всех прочих городов Текана, оставалась вне крепостных стен, а Кета помещалась в них вся. Утес, на котором высился замок кетского Урая и Старый город, занимал стрелку между светлыми водами Эрхи и ее притока. Вместе со склонами утеса улицы Старого города переходили в ремесленные слободы, которые разбегались по каменистому междуречью, именуемому горожанами высотой. Потому как основание основания утеса к северу тянулось на несколько лиг плоскогорьев. И только по его окончании начиналась болотистая низменность, отделяема от высоты неприступной стеной и рвом, который в половодье Эрха захлёстывала холодными водами. Как раз в путанице улочек высоты Каю и предстояло отыскать жилище бойкойный язык кетки Халаны. Ткацкая улица оказалась далеко, почти у самой северной стены, за кварталами оружейников, в которых стучали молоты и визжали станки. Путь был не близким, отчего Кай, продолжая выстукивать зубами дробь, в который раз поблагодарил себя, что решил отправиться к Халане верхом. «Это твое последнее дело?» – спросила Катиме, нагнав охотника у двухэтажного дома из пожелтевшего известняка, а плющом, пока Кай раздумывал, у кого бы справиться о Халане. «Закончишь здесь и отправишься дальше? Когда?» «Завтра», – буркнул Кай. Или ты не слышала о ружье? Без ружья сейчас выходить за высокие стены не то, что страшно, но глупо. Никакое копье не выручит. Ты что она думала Останешься у Халаны, если я с нею условлюсь обо всем. Нет, беззаботно мотнула головой Катиме. В ламен пойду. Зачем? Не понял Кай. Охотницей стану, гордо выпрямилась катими Ты зеленоглазый охотник, а я стану глазастой охотницей хореглазой, прекрасной охотницей. Понятно, что такую мерзость, как та, что ты разделал в чаще, я не осилю. Но парочку пустутников или одного другого черного пса завалю без сомнений. Глядишь, и монетку заработаю. Хоть отработаю тебе то серебро, что ты заплатил такшану. Не согласен? Или рассчитываешь получить за меня все золото кеты? Да не дуйся ты, охотник. Пустотной мерзости на всех хватит. Опять же, пределанные заботы требуют. Я иду в ламен завтра с утра. Процедил сквозь зубы Кай. И иду один. И ты мне ничего не должна. Ну и иди один, пожала плечами Катиме. И уж позволь мне самой определять, должна я тебе что-то или нет. А так ты иди, разве тебя кто-то держит? Пару недель назад ты тоже из кривых сосен один вышел. Иди. А я чуть сзади. Нам же по пути. Думаешь, я не поняла, куда ты собрался? Уж точно будешь насчет этого пахаша, которого в Сакхаре замучили расспрашивать, да насчет его отправительницы справки наводить. Конечно же, стоит подумать и о ламенских подковах на копытах лошадей той самой черной пятерки. Не так? Вот что я тебе скажу, охотник. Если тебе нравится думать, что ты такой самостоятельный и независимый, я могу держаться от тебя в сотне шагов но малые вдруг появится тот рыжий с компанией или мерзавцы Тузи захотят свести с тобой счеты. Куда ж ты без меня-то? Да и другая опасность имеется. Какая? Не понял Кай, морщась от слова охотливости спутницы. Васа, объяснила Катиме, вот увидишь, завтра же потянется за тобой вламен Я ее не видела, может быть, она уже выехала и ждет тебя на дороге. Знаешь, как она на тебя смотрела? Как? Не понял Кай. Девушки так на лотки коробейников заглядываются, которые сладостями торгуют, — фыркнула Катиме. — А что? Она как раз такая, какая тебе и нужна. Без претензий. А по мне так на змею похоже. Заползет в постель и ужалит. Так что я буду присматривать за тобой, охотник. — Вот спасибо, — поклонился, прижав руку к груди Кай. — Что бы я без тебя делал? «Но откуда я знаю, что делают стеснительные парни, когда запираются в своих комнатах, да забираются голышом в постель?» — потупила взглядка Тимми. «Мечтают, наверное, о славных подвигах и сладких кесарках». «Эй!» — высунулась из окна на втором этаже желтого дома Халана. «И долго вы так будете стоять да языками попусту молоть?» «Объезжайте дом слева, стучитесь в ворота, да коней оставляйте во дворе». И со двора этот дом, как и многие дома на улочках высоты, да и на склонах утеса, оплетал ползучий, по-синему желтеющий плющ. Когда, наклонившись, всадники подъезжали к дому, Каю показалось, что они учутились в зеленом коридоре, но ворота остались за спиной, и их взгляду предстал обширный, но обычный ремесленный двор. В одном углу стояла какая-то рухлядь, в другом углу пыхтели меха уличного горна и крепкий, но маленький мужичок обстукивал на, на коваленке какую-то железяку для лежавшего поблизости тележного колеса. С противоположной стороны опять же дымились костры. На них исходили паром вонючие котлы, в которых шустрые кетки шевелили деревянными лопатами разноцветные комья шерсти. А прямо у входа гостей встретила сама Халана как она только успела сбежать вниз а ну ка хозяйка оглушительно свистнула и от котлов к всадникам тут же побежали две веселые кетки в которых кай с удивлением узнал недавних рабынь а ну ка девочки приберите лошадей да присмотрите за ними прибыли как и уговаривались как насчет легкой закуски времени терпят мотнул головой кай протягивая хозяйке бутыль вина да и перекусили уже — Давай уж делом займемся, Халана. — Делом, говоришь? — напряженно хмыкнула хозяйка, ловко прибрала бутыль и посмотрела на Катиме. — А ты что скажешь? — А можно я воспользуюсь горном? — выпалила с загоревшимися глазами девчонка. — Мне вот тут, — она встряхнула сверток, — подправить кое-что нужно. — А с горном-то? — подняла брови Халана. — Так отец кузнецом был, — шмыгнула носом Катиме. «Ну что ж», – повернулась к уличной кузне Халаны и вдруг зычно гаркнула. «Муженек, а ну-ка брусь свое колесо. Помоги, девчонки, досмотри у меня, без излишеств». Мужичок что-то пробурчал в ответ, а Халана, предлагая Каю жестом следовать за ней, проворчала. «Тяжело, бедняги, девки кругом и одна другой краше. Но он у меня стойкий. Не там, где надо». То ли посмеиваясь, то ли покашливая, Халана открыла потемневшую от времени дверь и повела Кая по узкой улице наверх. Повсюду постукивали ткацкие станки, за перегородками и дверьми слышались женские голоса. Раздавался смех. «Нелегкое это дело, ткацкий промысел», – ворчала хозяйка. «Да еще в такое время». «И вот ведь как, вроде оживать-то-ка начал, купцы потянулись, а все нет конца пагубе». Да и так неспокойно. Слышал о четырех несчастных. Она резко остановилась между этажами. «Да», — стиснул зубы Кай, — «отстрашены стражи. Всех городских УПИ убили. Так что уж не знаю, чем ты мне теперь можешь помочь». «А надо ли тебе помогать?» — мрачно произнесла Халана. «О подвигах твоих наслышана Понимаю, что не твоей рукой голубки замочены но не с твоей волей языка их имя слетело». «Мисс моего слетала», — согласился Кай. «В разговоре с тобой и слетала. Впервые. А вот в уши мои влетела она в намеши еще. И не только в мои уши. Были еще бравые молодцы». «А зачем им смерть Упи?» — нахмурилась Халана. «Не знаю», — покачал головой Кай. «Только в намеши они тоже убили кое-кого». «Кое-кого», — как эхо произнесла Халана. В том-то и дело, что кое-кого. А может, как раз того самого? Ну да ладно. Значит, как ты сказал, может посмотреть в сердце. И хорошо расплетает. Вроде бы так, кивнул Кай. Ну так нет уже в Кете Уппи. Эх, охотник, вздохнула хозяйка. Много чего нет в Кете, но еще больше того, что в ней есть. Уппи ведь не только имя, это еще и прозвище и присказка. Так мамаши кличут в люльках младенцев. И к некоторым из них это прозвище прилипает до старости. Очень редко кому. Пошли. Продолжая вздыхать, Халана поднялась наверх и толкнула среднюю из трех дверей. Наклонившись, Кай вошел вслед за ней в обширную чистую комнату, окна которой, как и весь дом, задернуты плющом, выходили не во двор, а на улицу. По стенам комнаты тянулись лавки, а у окна на высоком табурете сидела молодая светлорусая девушка и, постукивая деревянными палочками, плела что-то кружевное. Кай оглянулся. У входа на лавке замерли трое стражников, одним из которых оказался сам старшина стражи Кетский гвардеец кивнул охотнику и показал на лежавший на коленях меч. «Не балуй зеленоглазый, эту девку уж мы не упустим!» «Ты же понимаешь, что не я виновен в их смертях?» спросил Кай. «Дождь идет из туч», проговорил старшина. «Разве виновен ветер, что пригнал тучи?» «Но пригнал их именно он?» Халана присела рядом со старшиной, а Кай медленно расстегнул пояс, бросил его вместе с оружием на пол. Шагнул вперед и присел на лавку в пяти шагах от незнакомки. «Это зеленоглазый охотник Варса» негромко произнесла Халана. «Я вижу», – раздался мягкий голос, и кружевница подняла взгляд. Ей было не больше двадцати лет. Простое льняное платье сидело на ней ладно, тонкие пальцы работали безостановочно, да так, что громыхание палочек превращалось в ровный дробный перестук. Светлые волосы были собраны на шее зеленой ленты, и кружева, которые она сплетала, тоже были зелеными. Но внимание привлекало не это хотя все это Кай отметил мгновенно. Внимание привлекали глаза. Они были столь же огромными, как и глаза Катими, только сухость и строгость лица кружевницы объяснялись не голодом и лишениями, а именно сухостью и строгостью его владелицы. Неужели именно с нею советовался Хумати? варса переспросил Кай. «Можешь называть меня Уппи?» Она плела, не глядя на пальцы. Или тебе больше нравится другое имя? — Назови, ты же из клана зрячих. — Откуда ты знаешь? — удивился Кай. «Да — До тебя дошли слухи о зеленоглазом охотнике? — Ты видишь глазами, а я сердцем. Она поднесла руки вместе с кружевом к груди. — Ну и слухи тоже ходят, скрывать не буду. — Чего ты хочешь, охотник? Кай оглянулся на стражников. И старшина, и двое воинов, и халана были напряжены. «Меня послал к тебе Патар. В последнее время именуемый Пата», – проговорил Кай. Перед смертью он сказал следующее. «Передаю слово в слово. Найди упи Это не может продолжаться бесконечно. Мне тут нечем дышать. Мне уже давно нечем дышать. Пусть она посмотрит в твое сердце. Пусть расплетет все. Она всегда хорошо расплетала. Пусть. Но эти слова слышал не только я. И тот, кто их слышал, возможно, сейчас в кете. «Значит, Потар отошел», – задумчиво пробормотала Варса. «Ты кикла», – уверенно произнес Кай и снова оглянулся на как будто окаменевших слушателей. «Но я лучше буду называть тебя Варса. Красивое имя – Варса. Его убили». «Понимаешь? И убили не так, как убили всех женщин с именем Упи в кете». Его убил собственный сион Но и это не все. Кесар, известную в Хурная под именем Хуш, тоже убил собственный Сеун. В этот раз они убьют всех, безжизненно ответила Варса. Кто они? Почувствовал бессильную злость Кай. Рыжий весельчак с четырьмя всадниками? Пустота? Тринадцатый клан? Кто-то еще? Она замерла. Застыла, закрыв глаза, только пальцы ее продолжали сплетать странное кружево, напоминающее зеленую мелкую сеть. «Ты не боишься?» Начал что-то понимать Кай. «Боюсь». Она почти рассмеялась, впервые остановила плетение, посмотрела через плечо Кая. «Халана, старшина, повторяю еще раз, говорила у Раю, говорю вам, я умру сегодня, и зеленоглазый охотник...» который сидит напротив меня, не будет повинен в этом. Он сам стоит в этом же ряду, назначенных к смерти. Только стоит одним из последних. Ты не умрешь, уверенно заявил старшина. Как раз теперь полсотни гвардейцев клана окружили дом. Никто не войдет в него и не выйдет из него без моего приказа. Наивные, рассмеялась Варса и снова посмотрела на Кая. Так ты будешь расспрашивать меня о двенадцати Или последуешь совету Патара? Хорошо, Кай опустил руки. Хорошо, Варса. Или все-таки Кикла? Не знаю, какое имя тебе милее. Может быть, даже и опи Только не Кикла. По ее лицу пробежала гримаса. Я даже не тень Киклы. Меньше тени. Пата назвал себя слезинкой Патара, вспомнил Кай. Ладно, посмотри в мое сердце. Ты плетешь удивительно. — Значит, и хорошо расплетаешь. — Расплети то, что можешь расплести. — Нечего тебя расплетать, — ответила она устало. — Ты еще и не сплетен толком. Ты о многом догадываешься, но мало что знаешь. — Кого ты видел из двенадцати? — С кем говорил? — Не знаю, кого я видел, потому как до пагубы я объехал весь тыкан в цирковой повозке. И уж меня-то точно видели многие, — проговорил Кай. Но совершенно точно я виделся и говорил с Потаром, скисар Кесар, Сакува и Эшар. — И ты сам? — она нахмурила лоб. — Сын Эшар, — твердо сказал Кай, — думаю, что Сакува мой отец. — Удивительно! — она впервые улыбнулась. — Удивительно! Наверное, Эшар очень долго готовила этот союз и точно выбрала будущего отца. Сакова всегда был особенным. Он слишком любит себя, как и каждый из нас, но он единственный, кто не ненавидит людей. — А ты, — удивился Кай, — ты их ненавидишь? — Я сама стала человеком, — вздохнула Варса. — Почти стала. — Становлюсь. Как ты понимаешь, это повод для еще большей ненависти. Но и для любви тоже. С каждой своей смертью я продвигаюсь к человеку все ближе но об этом после, если успеем. Тем более, что ты в самом деле сын Сакува и Эшар, а не Хаштая и Атимен, кем они были при твоем зачатии. Запомни, дети были у каждого из двенадцати. Были, есть и будут. Но они были и будут обычными людьми. И время обращало их в прах и будет обращать их в прах, несмотря на все их достоинства и доблести. Тебе удалось нечто большее. Точнее, Сакова и Эшар удалось нечто большее. Хотя, конечно, скорее Эшар. Она единственная из двенадцати, которая не смирилась ни на минуту. Она единственная, которая продолжала и продолжает эту войну. Продолжает? Не понял Кай. Какую еще войну? Но ведь она ушла. Она нашла способ обмануть пустоту. Причем тут пустота? подняла брови Варса. Обмануть нужно было не пустоту, а саму себя. А это сложнее. Сложнее даже, чем обмануть Сакува, что ей удалось блестяще. — Обмануть Сакува? — удивился Кай. — Он не любил ее, объяснила Варса. — Никогда не любил ее. Запомни, Эшар — это кровь и страсть. Сакува — зрение и разум. Он мягок и умен, но холоден. Она жестка и хитра, много горяча. И одновременно он вспыльчив, она расчетлива. Он добр, она безжалостна. Он терпелив, она еще более терпелива. И ее терпение хватило на века. Вот уж не уверена, что терпение Осакова столь же беспредельно. Так вот запомни, Кай. Для того, чтобы такой, как ты, появился на свет, должно было случиться невозможное любовь. Настоящая любовь. Потому что от каждого из нас может остаться и тень, и слезинка. Но как ни дели на части любовь, она будет вся даже в ее крохотной частице. Выходит, что... Ну, закула... Ну, старый развратник. Кай услышал шевеление за спиной. Обернулся. Халана сидела с открытым ртом. Старшина выпучил Глаза Еще двое стражников старались не дышать, хотя вряд ли понимали хоть что-то. «Если бы я не увидела тебя, я никогда бы не поняла, кто ты», — продолжала смеяться Варса. «Да, ты бледная тень любого из двенадцати. Даже бледная тень их бледных теней, которыми они являются сегодня. Но ты не просто оживший комок праха, которому в срок предстоит отойти в бездну». «Ты сын Сакува и Эшар. Вот тебе подлинные глаза Сакува, которыми он блистал еще в ту пору, когда пустота не властвовала на этой пяде мира. И ты похож лицом на свою жестокую мать Эшар. Хитрую Эшар. Хладнокровную Эшар. Страшную и прекрасную Эшар, которая вынуждена была пустить в свое сердце любовь. Только не думай, что она это сделала ради тебя» она все делает ради себя самой она хочет свободы хочет ее так как никто я ничего не понимаю признался са кай каждый из нас может выбрать разное прошептала варса мне многие выбирают то что выбрала я жизнь обычного человека обычно я доживаю до шестидесяти иногда восьмидесяти лет хотя порой умираю так как умру теперь молодой После этого я, как и все, попадаю в круг мучений на пятнадцать лет. На пятнадцать лет, которые мне, как всегда, покажутся бесконечными. Все, что позволяет мне выживать в эти пятнадцать лет, так это сны. Мне снится, что я рождаюсь заново. Снится, что где-то в окрестностях Кеты появляется светловолосая девчонка, похожая на своих родителей, которая до пятнадцати лет не подозревает, кто она такая. А потом на нее накатывает накатывает знания осознание того кто она память о том кем она была и понимание того убожества на которое она обречена отныне и я не пойму что мои сны были реальностью а просто почувствую что теперь я вот эта девочка а эта девочка побежит в свою комнатку свой уголок зажмет лицо ладонями и будет или рыдать или улыбаться ей мне покажется что к ней Ко мне вернулась память. Так всегда заканчивается очередной круг моих мучений. Так было раньше, и так будет впредь. Поэтому сегодняшний разговор мы сможем продолжить лет так через шестнадцать-семнадцать, не раньше. Я с этим смирилась. Поэтому и сегодняшняя смерть не пугает меня. И остальные из двенадцати начал Кай. По-разному. Кто-то просыпается раньше, кто-то позже. «Но примерно все так», – ответила Варса. «Мы испробовали все. Умирать не обязательно Некоторые из них живут веками, не меняясь. Некоторые поддаются старости, но поддаются медленно. Но в итоге рано или поздно проходят через круг мучений, чтобы начать все сначала. Родиться обычным ребенком, не осознающим себя, а в 15 лет захлебнуться ненавистью, злобой, болью, раскаянием, Тем, чего в каждом из нас больше. В том, что каждый из нас копит в себе. «Или любовью», — прошептал Кай. «Возможно», — кивнула Варца. «Мы все разные, и Шар как то сумела приручить своего Сиуна. Оторвала его от пустоты. Точнее, вернула его себе. Может быть, даже сделала частью себя. Не в полной мере, конечно. Кажется, она научилась отнимать тела у людей» вытеснять человеческий дух и заменять его своим. Она научилась избегать круга мучений. Но как она обманула Сакува, я не знаю. Я бы этого не сумела. Да и не стала. Наверное, она все взвесила и решила, что ей нужен именно он. Поняла, что только он в состоянии по-настоящему влюбиться. Хотя есть еще и неку. Но думаю, что Эшар предпочла тьме, покою, сну, холоду. Зрение и разум. А может быть, Неку как раз помог ей. Спокоим и сном. Скорее всего, Эшар нашла зеленоглазого, подобрала девчонку в его вкусе и стала ею. Может быть, она стала ею не сразу, подождала, когда Сакува проникнется к ней страстью. Может быть, она сама добавила девчонке в кровь страсти. Она могла. А потом тихо, незаметно раствориться в этой страсти и в этой любви. Не знаю, как это было на самом деле, но точно знаю, что она пыталась проделать это не один раз. Судя по тому, что ты передо мной, в конце концов ей это удалось. Ты – плод настоящей любви Сакува и Эшар. Все остальное не стоит разговоров. Но Сакува был и остается зрячим, – воскликнул Кай. Неужели он не видел того, что должен был увидеть? Именно что должен, – кивнула Варса. Но ты забываешь о главном – о любви. Любовь способна ослепить даже зрячего. И о шар тоже. Если она хотела успеха своему замыслу, ей нужно было забыть о себе. Наверное, она нашла способ. Впрочем, женщине легче. Крылья, которые поднимают ее в небо, всегда принадлежат мужчине. Но зачем ей это было нужно? впился пальцами в скамью Кай. — Ей нужна была свобода, — прошептала Варса, — так же, как нужна она каждому из нас. Точно так же, как она нужна птице, которая знает цвет настоящего неба, которая знает, что такое простор. Поверь мне, даже я, смирившаяся со своей участью, свела бы гнездо в клетке и отложила там не одно, а с десяток яиц, если бы имела хотя бы крупицу веры, что это позволит мне вырваться на свободу. ты «Ключ к этой свободе!» «Ты называешь клеткой салпу?» спросил Кай. «Но от края до края салпы не меньше четырех тысяч лик». «Это крохотная клетка», покачала головой Варса. «Это неразличимая крапина на затылке Вселенной». «Но почему так вышло?» воскликнул Кай. «У нас мало времени», ответила Варса. «Спрашивай о важном. Они уже близко». — Кто они? — спросил Кай. — Кто-то из двенадцати, — пожала плечами Варса. — Я чувствую их. Мы все чувствуем друг друга, хотя некоторые и умеют закрываться. Мы чувствуем тех, кто не умеет. И ты чувствуешь их. Мне подсказывать о них томление в груди, тебе твоя жажда. — Рыжий — это Агнес. Я не знаю, как его зовут в Ламене, да он и не обязательно должен быть привязан к клану Огня клану Агнис. он весьма силен но он никогда не отличался большим умом хотя уж конечно всегда был умнее любого из ламенцев. но им кто-то руководит и этот кто-то тоже из двенадцати конечно если не предположить что им руководит кто-то из пустоты но это было бы совсем уж унизительно но зачем не понял кай зачем кому то из двенадцати убивать кого- то из двенадцати «Равновесие!» – усмехнулась Варса. «Клетка стоит ровно, только если в ней двенадцать узников. Она как тент, как шатер кирпичного цвета, который растянут на двенадцать кольев. Чуть перетянул, и вот уже все пошло набекрень Равновесие нарушилось. Разве ты не видишь сам? Пагубы затянулась так, как она не затягивалась очень давно. Вдобавок случился странный мор, появились пределанные... Клетка стала сквозить. Наружу из нее вырваться все еще невозможно. Зато всякая мерзость проникает в нее проще, чем обычно. И эта мерзость может однажды захватить салпу. И я скажу тебе, чем это может грозить двенадцати? Не только тем, что под небом салпы, если это можно назвать небом, останется одна мерзость. И каждый из двенадцати будет получать круг мучений не только на собственном престоле, но и здесь. «Если не будет людей, то не будет надежды». «Совсем». Она замолчала. «Равновесие нарушилось из-за меня?» спросил Кай после паузы. «Ты слишком высокого мнения о себе, мальчик», рассмеялась Варса. «Ты словно соринка на весах. Мне кажется, что ты не способен нарушить равновесие. Скорее всего, все дело в твоей матери. Но даже и это не важно. Понимаешь?» Каждый из нас, если он призван особым образом, каждый, попавший в круг мучения, укрепляет границу. Пустоте, тому, что мы называем пустотой, становится труднее преодолевать ее. В обычную пагубу достаточно было потерять шестерых из двенадцати, чтобы пагуба откатилась, хотя очень редко доходило до этого. Боюсь, что для окончания этой пагубы потребуется все двенадцать. Дай мне руку. Она стиснула его пальцы и замерла. Закрыла глаза, улыбнулась едва заметно и отпустила. Да, все двенадцать. Пока что ушли двое. Я стану третий Не волнуйся, скоро твоя жажда уменьшится. На время уменьшится. Ничего не понимаю, стиснул Зубыкай. Бреду как слепой. Ты зрячий, улыбнулась Варса. А вот они слепы. Все, кроме Сакова и Эшар. Но Сакова предпочитает думать и выжидать, а Эшар думать и действовать. Она замыслила невозможное. Я даже ненавижу ее от того, что безумно хочу, чтобы у нее все получилось. Ведь не получалось пока ни разу. Но ты должен помнить еще одно. Пустота умна. Если что-то станет понятным человеку, то и пустота в этом разберется. Нельзя быть умнее пустоты. И не нужно быть умнее пустоты. Конечно, это не значит, что нужно отказываться от ума, но выиграть у пустоты можно только там, где она слабее». «Где?» – спросил Кай. «Слишком легко», – вздохнула Варса. «Думай сам». «А что значит, если не будет людей, то не будет надежды?» – спросил Кай. «Без людей мы словно зерна без почвы и воды». — прошептала Варса. — Да, то, что дает нам жизнь, несравнимо с тем, что давало нам силу. Но не будет людей, не будет и жизни. Вовсе не будет. — Кто ты? Кем была ты? — спросил Кай. — Кто я? — рассмеялась Варса. — Кем я была? — Как рассказать муравью, откуда берется хвоя, из которой он строит муравейник? У меня нет слов которые ты знаешь». «Хорошо», — Кай почувствовал раздражение. Эта девчушка, которая, очевидно, была готова к смерти, столь же очевидно презирала его, как и презирала каждого в комнате. «Но кто они, наконец? Как их имена?» «Кто они? Те, кто убивает?» Варса задумалась. «Нас двенадцать. Столько лет прошло. Все мы уже не те, что были когда-то». Но кто же они? Если подумать, то править Агнесом способны немногие. Когда-то им правила Эшар. Теперь же на это способны Паркуи, Неку, Хара, Асва. Да, Хара единственный, кто не умирал еще ни разу. Но он никогда не пытался устраивать чужие судьбы. Хара способен быть свободным даже в каменном мешке. А свобода — это не только отсутствие правителей но и отсутствие подданных. азва силен и мудр, но труслив. Уверена, что он и теперь прячется где-то в дальнем углу Салпы. Если правитель он, то я не правительца, отупиться тупица. Неку очень скрытен. Настолько скрытен, что о нем мало что кому известно. Но он расположен к Кэшар. Очень. Паркую. Может быть, он самый умный из четверки. И самый хитрый. По хитрости он сравним с самой Эшар. «Ты не назвала из двенадцати Хису, Сакова и Сурну», напомнил Кай. «Если ты ждешь смерти от Агнеса, но не посылала его, и если это не Эшар, а Потар и Кисар уже проходит круг мучений, то остаются Хиса, Сакова и Сурна». «Это не Эшар», — мотнула головой Варса. «Она всегда действует в одиночку» хотя никто не может сравниться с ней в умении заставить служить себе. Очевидно, что игру ведет она, но на арене другие. Она выйдет на нее последней. Это не Сокула, потому что он не из тех, кто готов идти по трупам. Он уверен, что рано или поздно все закончится и просто ждет, хотя допускает, что ожидание может оказаться бесконечным. За это и еще кое за что его многие ненавидят это не хиса хиса более других привязана к прошлому хотя и смотрит в будущее она могла бы рассказать многое конечно если бы ты сумел ее разговорить но это почти невозможно нет разговорить ее несложно, но почти невозможно найти она не верит никому она не могла слишком пуглива слишком чиста сурна прищурился кай сурна Варса рассмеялась. Сурна упрямится, не может забыть своего могущества. Кто-то горюет о свободе, а кто-то о силе. Она все еще пытается собрать эту силу. Верит, что можно охотиться на зверя, уже находясь у него внутри. Нет, не она. Если Сокова — слуга собственной чести, то Сурна — рабыня собственной гордости и упрямства. — Значит, скорее всего, паркуй, — задумался Кай. Паркуе, клан чистых. Паркуе в Хилане. Все смешалось в тыкане. Снова наклонилась к палочкам Варса. Паркуе может оказаться где угодно. Ты знаешь их нынешние имена? Спросил Кай. Знала, ответила Варса. Но у всех, кто был убит и кто будет убит, ими изменится. Да и не должна я тебе называть эти имена. Ищи сам. Или ты незрячий? «Почему я должен их искать?» — не понял Кай. «Я не гадалка», — прошептала Варса. «Это Хиса смотрит в будущее. Я расплетаю прошлое и нахожу в нем сегодняшнее. Я словно корни травы, что вырастают в землю, потому что прошлое становится почвой. Прошлое говорит мне, что ты должен найти каждого. Будущее мне неизвестно». «Но ты говоришь, что ждешь собственную смерть», — удивился Кай. «Собственную смерть чувствует каждый из двенадцати», – пожала плечами Варса. «Что такое тринадцатый клан?» – спросил Кай. «Это людские игры», – скривила губы Варса. не интересно «Хорошо», – Кай хлопнул ладонями по коленям. «Пагуба случилась из-за потери равновесия. Равновесие нарушила моя мать. Она ушла из Салпы. Или не ушла, опустим пока». Салпа — клетка для двенадцати. Эти двенадцать — не люди. Думаю, что и не Татя. Выходит, что они боги?» Варса молчала. «Они боги?» — повысил голос Кай. «Что такое боги?» «Возьми утку», — прошептала она чуть слышно. «Отруби ей голову, ощипай ее и сожги перья. Выпотроши утку и отдай ее потроха зверю «Насади ее на вертел и поджарь для золотистой корочки. До цвета неба салпы». «Съешь ее». «Зарой кости в землю. А потом возьми отрубленную засохшую голову, посмотри на нее и скажи, это все еще утка?» «За что так?» Только и смог произнести Кай. «Не жалей», — усмехнулась Варса. «Не оценивай, не хулей «Значит, вы боги?» прошептал Кай. «Пепел богов», — ответила Варса и поднесла кружево к зубам, перекусывая нить. «Они убивают вас не своими руками», — продолжал Кай. «Сиуны служат им». «Но я слышал, что Сиуны — смотрители пустоты. Как им удается управлять Сиунами?» «Мы отмечены», — усмехнулась Варса и потянула ворот платья. На ее теле между ключиц пожелтевшим шрамом выделялся отпечаток храма пустоты, заключенный в квадрат с закругленными краями. Если завладеть ключом, можно завладеть и Сиуном. «Этот ключ!» – потянул он из ворота глинку. «Смотри-ка!» – удивилась Варса. «Это Эйшар дала тебе?» «Ее Сиун!» – сказал Кай. «Я не узнаю и шар пробормотала Варса. «Конечно, если она завладела своим Сиуном, Значит, она могла завладеть и собственным ключом. Любым ключом. Всеми ключами. Если она отдала тебе ключ, значит, ты для нее больше, чем простая замена. В твоих руках ее смерть, парень. Полей эту глинку кровью одного из двенадцати, и если ты будешь рядом со своей матерью, она отправится в круг мучений. Даже прирученный Сиун не сможет противиться ключу. Вот. Кай вытащил из поясной сумки платок. Тут капли крови. Они были пролиты Агнесом или кем-то еще на похожий ключ в Намеша. После этого Потар был убит. Как мне узнать, чья это кровь? Как мне узнать, кто имеет доступ к ключам? — Иди в ту посоветовала Варса. — Попробуй найти и разговаривать с Урну. Если кто ей ответит на этот вопрос, то только она. — Ты все спросил? «Нет», – покачал головой Кай, – «что лежит в центре Салпы?» «Что лежит за горами?» «Я видел карту у Потара. Там была обозначена долина и город Анда. Что это?» «Рассмотри свой ключ», – прошептала Варса. «На нем ты увидишь храм пустоты в Анде. На его крыше стоят двенадцать престолов. Там, именно там происходит круг мучений с каждым из нас». «Но почему вы не проникнете туда и не остановите все?» – вскричал Кай. «Мы пытались сделать это первые тысячи лет», – рассмеялась Варса. «На это невозможно». «Кто они?» – спросил Кай. «Кто они, те, кто взяли над вами вверх?» «Мы сами», – вдруг стала мрачная Варса. «Хотя нашему скудоумию оказали посильное содействие». «Ты говоришь о танцующей девочке, которую видели во многих городах Тыкана в начале пагубы?» Спросил Кай. «Или о страннике, о ветхом босяке «Об Ишхамай и Севате?» Еще я слышал о Тамаше, который приходил через тело старшего смотрителя. «Тамаш не бог», — напрягла скулой варса. «Демон. Он и, подобные ему, пустотная мерзость высокого ранга». «Севат и Ишхамай». Не буду говорить об этом. Держись от них подальше. — Что бы ты стала делать на моем месте? — спросил Кай. — Возьми, — Варса бросила Каю кружево. — Это нижняя рубаха, которую сплела для тебя пепел богов. «Зачем — Зачем? — не понял Кай. — Потому что если бы Сакова только захотел, я бы стала его женщиной, — с дрожью произнесла Варса. — И ты мог бы стать моим сыном. На твоем месте я бы надела эту рубашку. Да еще и поторопилась бы. И не только потому, что твоя кровь уже не первый день борется с поганой черной заразой со дня мира. Кай поднялся, рванул завязки рубахи, потянул через голову и А варса вдруг запела. Раскинула в стороны руки и, не поднимаясь с места, словно зашелестела листьями, зажурчала струями, зазвенела птичьими трелями и через весь этот лесной шум донесла Дакая полуплач-полувыдох. Он подхватил легкую кружевную рубашку, удивился ее прохладе, накинул ее на плечи, снова натянул исподнее и, когда уже начал затягивать шнуровку рубахи, замер. ветви плюща, переплетавшие оконный проем, ползли по стенам и потолку. Вот они изогнулись над головой варсы, вот под нею зашевелился табурет, пустил корни в пол, ощетинился зелеными побегами. Вот, по-прежнему поющую варсу, окутала зеленая дымка, приняла облик высокого человека, почти упирающегося головы в потолок. Затем разом оделась листвой, свилась спираль Эмилиан, и плач-песня оборвалась. «Это что же получается?» — заорал за спиной Кая-старшина. «Это ж Сеункеты! Выходит, все верно, она говорила». «Все верно!» Словно струна лопнула. Разом обратилась фигура в зеленоватую дымку, развеялась и осела каплями тяжелой росы на всем. На потолке, на стенах, на вновь вставшем безжизненными прядях плюща, на полу, на обломках разломанного табурета, на лице и руках охотника, мгновенно высыхая и обжигая его, проникая раскаленными нитями в сердце. «Образ мглистый!» – прохрипел борясь с болью и вновь нахлынувшим жаром, Кай, некогда прочитанное в хранилище Потара. Образ мглистый, зеленый, корневой, лиственный, временами человечески принимающий облик лесной лианы или земляного корня, могущего уйти в землю или осесть каплями росы. И тут же заорал, подхватывая пояс с оружием. «Здесь он, старшина! Рыжевесельчак из ламена! Быстро! Где-то рядом! Под окнами!» Кай вылетел из дверей дома стрелой, мгновенно нашел взглядом Катиме, которая, прикусив губу, увлеченно водила по серому клинку камнем и побежал прочь со двора. За его спиной топали стражники. Перед домом стояли два десятка гвардейцев. Когда они увидели бегущего старшину и Кая, лица их вытянулись. «Вон они!» – закричал Кай, показывая на двух всадниках в черном, которые приближались к проездным воротам Кета. «Задержать!» – взрывел старшина. Неизвестные успели удалиться на три сотни шагов. Повинуясь приказу старшины, дозорные на воротах начали задвигать створки, но один из всадников взмахнул руками, и воины-кеты обратились в живые факелы. Истошный крик полетел над улочками высоты. А когда Кай, старшина и гвардейцы добежали до ворот, уже миновавшие их всадники снова остановились, Один из них снова взмахнул руками, и проезд перегородило пламя. Затрещали, сгорая тяжелые ворота. Защелкали лопаясь от жара камни. Кай сунулся было в огонь, но тут же отшатнулся назад. Одежда его задымилась, кожа на лице готова была вздуться пузырями. Старшина упал на колени и принялся молотить руками по мостовой. Кай опустил голову. Когда пламя спало, всадников уже не было. От шестерых дозорных остались только горстки пепла. — Что случилось? — прикричала прискакавшая к воротам, держа лошадь Кая в поводу Катиме. — Она умерла. С трудом выговорил Кай. — Уппи. Варса. Кикла. Или как ее там? Умерла. Убита. Только что у меня на глазах. — Я не верил! — пробормотал сидевший на ступенях караулки старшина. — Я не верил ей. «А ведь Халана говорила!» «Да я она сама!» «Халана!» — закричал он, бредущий к воротам от желтого дома кетки. «Мне не почудилось?» «Почудилось?» Хозяйка окинула взглядом обожженных и перепуганных гвардейцев. Поджала губы, встретившись глазами с Каем, присела рядом со старшиной. «Нет, дорогой мой, тебе не почудилось. Варсы больше нет». «Что делали эти двое?» нашел взглядом одного из гвардейцев старшина. Рослый детина стянул с головы колпак. «Да почти ничего. Мы все словно окаменели. Варса пела. Мы слышали в окно ее голос. Хорошо пела. Но я видел этих двоих. Они спускались от старого города. не Неспеша ехали. Один из них, рыжий, все время смеялся. Когда проезжали мимо дома, то второй что-то едва прошептал. Но я услышал. Он сказал, «Хорошо кикла поет, как в старые времена». А потом они остановились на углу, рыжий достал что-то, из ворота вытащил, а второй, который шептал, то ли ножом, то ли еще чем по ладони себе чиркнул. Ну, как иногда на назорах на пределах проверяют. «И...» — поторопил Дитину старшина. «И все?» — развел руками стражник. «Песня оборвалась, а уж потом вы выскочили». «Выскочили, забери нас пустота!» — зло сплюнул старшина. С досады посмотрел на упавшие обломки ворот, на пепел оставшихся от его дозорных. «Что я буду докладывать ураю раю?» «Все как есть», — проговорил Кай. «Ты слышал, что говорила Варса?» «Слышал, а что толку?» — махнул рукой старшина. «Да и что разговор то между вами было? Обменялись десятком слов, и все? Сначала ты что-то наплел про Потара, потом назвал Варсу киклой, А после она сказала мне и Халане, что умрет, и что ты не будешь в этом повинен. Сказала, что ты сам будешь убит. — И все? — удивился Кай. — И все? — сплюнул старшина. — Мало? — Пела она потом. Плела и пела. Только сплетенная потом куда-то пропала. — А ты сидел, как истукан. муж и вроде не затыкал. Или оглох на время. — Что она тебе сказала, парень? — тихо прошептала Халана. — Сказала, что вернется примерно через шестнадцать лет, — ответил Кай. — Присматривайся к светловолосым девчушкам, что родятся через десять месяцев. В пятнадцать одна из них окажется ею. — Так она... — зажала рот ладонью Халана. — Не знаю, — хмуро бросил Кай и вдруг с испугом посмотрел на Халану. — Слышал... — Что слышал? — напряглась Халана. — Слышал песню варсы, — пробормотал Кай. «Но только теперь понял?» «Только теперь понял!» «Что ты понял?» Почти закричала Катиме. «Нет кеты!» — ответил Кай. Песня была про то, что нет кеты, груды камня и вода вместо города. «Ой!» — прижала руку к губам, побежала вверх по улице Халана. «Когда?» — выпрямился побелев старшина. «Скоро!» — выдохнул Кай. «Скоро!» И повернулся к испуганной Катиме. «Ворот, расстегни!» «Зачем?» – прошептала девчонка. «Ворот, расстегни!» – повторил Кай. Катиме медленно потянула шнуровку, обнажила смуглую кожу, побелевшие шрамы. Кай выудил из ворота глинку. Никак не могла поместиться под шрамом возможная метка. В три раза он был уже значка. «Зачем это?» – испуганно прошептала Катиме. «Так!» – махнула дрожавший рукой Кай, убирая глинку. Показалось что-то. «Подожди!» Он удивленно рванул ворот. «Под Исподним не было подарка варса».